Война объявлена. Вы не рады мне, будто я террористка с бомбой и подброшу ее вам в сумочку на плече или с ног собью хитромудрым японским комбо, потому что я в шапке, как у команданта Че. Я гораздо хуже всяких там террористок. Я готовлю вам лично атомную войну. Мои люди под видом скромненьких интуристок пробираются в вами созданную страну. Вот сидите вы, милый, в какой-то из чайных ложек, идеальной чашке ли, кофешопе, в кафе, короче. Мои люди отрапортуют мне и доложат, с кем вы ели, о чём беседовали и прочим. Вот вы курите у окна, а на вас направлены пара точных прицелов в видеофоторужий. Могло быть иначе. Я знаю, что так неправильно. Я котом Леопольдам вам предложу жить дружно. Наши руки для наших Рука не взвода кольта. И борщи я готовлю вкусно, И суп с грибами. Вы же сами на рее вздёрнули Леопольда, натянув его шкуру На японские барабаны. Оттого я ношу в кармане Стихов гранаты, И на воздух весь мир заставить Взлететь готово, так что Нервно закурит крепкую даже нато Я вам честь отдаю, Как корабль отдаёт швартовы. Дорогой, У меня есть связь в любом отделе, и подкуплены крепко все городские копы. Все равно я молчу и рою свои туннели, и взрывчаткой любви закладываю под копы. Я готовлюсь к войне, и кровью пишу на белом полотне со старославянским ятем. Господин, объявленный парабеллум, призывает вас сдаться на милость моих объятий. Я могла бы накрыть вас пледом, но раз вы против, я накрою вас зарифмованным мной цунами. Я устала от этих чёртя каких пародий. Мы могли бы уже раз тысячу зваться нами. Вы не рады мне, мой любимый? Да из чего бы? Я сегодня стреляла в стены напропалую. Раз вы ходите в одиночку, глядите в оба. У меня слишком взрывоопасное поцелуя. Вот вы спите, и тьма густая пододеяльная Жаждет новых, инициированных сближений. Моя война за взаимность вашу уже объявлена. Ни один из львов не создан для поражений.